В то время, как правая рука Юрика до белизны пальцев цеплялась за выступ скалы, а левая сама прыгнула вперед, будто жила какой-то своей, отдельной от остального тела жизнью. Схватила мотыля за куцую жидкую шевелюру и, что из силы, рванула к обрыву. Не переставая кашлять, мотыль непроизвольно сделал два шага и сорвался с карниза. Их тела разминулись в широком проеме, увенчанном почти идеальной аркой, на радость любому новому русскому который, только вчера попрощавшись с родной выгребной ямой, сегодня не представляет жизнь без евроремонта. Планшетов очутился внутри пещеры, мотыль ее покинул и, нелепо размахивая руками, скрылся из виду. Планшетову почудилось слово «Зараза!» порушенное мотылем уже в воздухе. И еще что-то про профессионалов. Впрочем, утверждать он бы не стал. Ободрённый столь блестящим началом брыц-крика, Юрик одним прыжком настиг Белю и поразил коленом в бедро. Белю упал, как срубленный дуб, уронив на пол рацию. Она ударилась о каменный пол, мячиком подпрыгнула и распалась, а рассыпав пластмассовые китайские внутренности. — Гребаные панасоники все на соплях делают! — с ненавистью выкрикнул Юрик, шагая к Беле, который катался по полу, корчась и забывая, точно ревунь теплохода, и, недолго думая, вырубил его одним ударом в висок. Беле немедленно затих, а Юрик склонился над ним, подозревая, что сам себя лишил языка. Из пещеры расходилось целых три коридора, а спросить, какой из них ведет на противоположную сторону гряжа, стало неуколо. Ты бы не у кого. Твою мать, пробормотал Юрик. Повесили бы, что ли, знак. Следующую секунду он уже летел по воздуху, вытаращив от боли глаза. Что-то тяжелое ударило в спину. Набив шишку при приземлении, Планшетов еще и покатился кубарем, пока не замер, остановленный пыльным валуном величиной с телевизор. Валун был застелен газетой. На газете лежала какая-то еда, и Юрику показалось... Приготовленная на гориле курица в окружении пластиковых стаканчиков, от которых несло спиртом. Очевидно, бандиты готовились по походному перехватить. Это была последняя внятная мысль, порешевшая в голову Планшетову. Его снова кто-то ударил, на этот раз... Точно между лопаток. В во рту появился привкус крови. Это был фиговый признак. Собрав последние силы, Юрик кувыркнулся головой вперед, совершенно не понимая, кто же на него напал. Ведь в пещере находилось только двое бандитов. В этом у него не было сомнений. И обоих он прикончил. Буквально только что. Чудом очутившись на ногах после кувырка, Юрик успел оглянуться и засечь тень, метнувшаяся к нему из мрака. Она казалась порождением темноты, в голове мелькнула мысль о каком-то сверхъестественном, потустороннем создании и явившемся, чтобы воздать ему по заслугам. Хоть, как правило, люди убеждены в том, что никакой такой расплаты в природе не существует. И еще бы, ведь ее придумали те, у кого нет денег, чтобы оплатить услуги киллеров или лоеров. Невелика, в сущности, разница. В общем, Юрик подумал о Боге и сатане и мужестве, и едва не покинула его. Что за Это... черня?» — прохныкал планшета. Чья? замопила тень, выстрелив чем-то, на поверку оказавшимся ступневой, а развернутой внешней кромкой. Удар пришелся в солнечное сплетение. Ланжетов снова повалился на пол. При этом, как ни странно, его ощутимо отпустило. Перед ним был не дух, а человек. Шестьдесят, семьдесят килограммов костей мяса крови и еще каких-то биологических жидкостей. Ободренный этим открытием, Юрик на время даже перестал чувствовать боль, сверепствовавшую в верхнем отделе позвоночника и солнечном сплетении. Он покатился по полу, теперь кувыркнувшись через плечо, и таким образом избежав следующего удара, который наверняка Стал бы фатальным. «Я!» — прогремела под сводами пещеры, и чугунная пятка пошла вниз, словно наконечник отбойного молотка, и поразила пол в том месте, где только что лежал планшет, с такой силой, что выбило облачко каменной пыли, превозмогая пламя, смушующее верхние части живота». Юрик рывком оторвал ноги и поясницу от пола, переместив вес на лопатки, словно делал упражнение «березка», а затем выбросил обе стопы вперед, вместе адепту восточных единоборств в пах. На филигранную точность он не надеялся. Так и вышло. Юрик промахнулся. Подошвы кроссовок угодили немногословному противнику в голень. А это... Очень болезненное место, если хорошенько по нему попасть. — Падай, сука! — мысленно возопил планшетов, но ничего подобного не случилось. Не издав ни звука, греный каратив пошел в решительное наступление, набереваясь прикончить Юрика, пока тот лежит на полу. «Натуральный б самурай!» — с невольным уважением констатировал Юрик, встретив эту очередную атаку на обеих лопатках и отчаянно легаясь, как заяц, на которого напал филин. Напорувшись на ожесточенный отпор, причем Юрику как минимум несколько раз посчастливилось вскользь достать вражескую мошонку пяткой, каратист, тяжело отдуваясь, будто пловец, только что вынырнувший с большой глубины, закружил вокруг полоншетого акулой, подбирающейся к добыче. и Юрик с удовлетворением отметил, что враг потерял прыть и ошибся. В третий раз, огласив своды пещеры воинственным воплем островитян Сакинавы, каратист прыгнул на Юрика, работая ногами с такой чистотой, словно был великолепно отлаженным механизмом. В момент оборонительные позиции Юрика были смяты, он пропустил пять или шесть ударов, один сокрушительней другого. В затуманенном мозгу мелькнуло «Вот он, конец!» — Снова завопил каратист. Теперь в его голосе чувствовалось торжество победителя. Его глаза, горевшие холодным огнем, сверкнули, будто два фонарика, курчась на полу, словно насаженный на крючок червяк. И понимая весьма отдаленным уголком сознания, что истекают последние минуты, скорее даже секунды, за которыми последует темнота навсегда, Юрик предпринял последнюю отчаянную попытку спастись, подцепив голень опорной ноги каратиста левой ступней точно клюкой, планшетов толкнул его ниже колена правой. Каратист растянулся на полу, мгновение полежал и вскочил на ноги быстрее. «Чем это делает Ванька? Встань-ка!» удивляясь, что сумел это сделать, Планшетов тоже поднялся, шатаясь, будто законченный алкаш. Он уже не был опасным соперником молчаливому каратисту, скорее, великолепной мишенью, живой мотиварой для шлифовки мастерства по крайней мере каратист считал именно так поэтому даже не стал мешать планшету подняться хоть безусловно мог сделать это и юрик придерживался противоположному мнению он все еще не потерял надежды. надеждытя выкрикнул каратист разразившись целой серией из непрерывной череды передних и задних боковых ударов ногами в верхнюю часть туловища и голову в карате ее зовут мельницей Юрик пятился, чувствуя себя человеком, угодившим в мясорубку. Удары были не смертельны, мягко говоря, чувствительны. Левый глаз планшетова заплыл, губы стали похожи на две булки, только цвета раздавленной шелковницы. Правое плечо онемело, из рассеченной скулы сочилась кровь. Так они очутились на самом краю, у невысокой каменной ступеньки. За ней начинался тот самый узкий балкон, по которому Планшетов проник в пещеру. Юрик стеснул зубы. К тому времени, пересчитанное безмолвным каратистом до последнего корешка, отступать стало некуда. Был момент, Планшетов подумал рвануть в один из темных коридоров. Но что бы это ему дало? А рассчитывать спастись бегством он не мог, а демонстрировать спину не имея превосходства в скорости. К тому же, каким-то звериным чутьем разгадав намерение Юрика, каратист намеренно теснил его к пропасти. Похуже, планировал поставить точку одним эффектным ударом, отправляющим Юрика в еще более эффектный полет. На секунду они оба застыли. Планшетов вытер стороной окровавленной ладони нос, из которого тонкими струйками текла кровь. Каратист легко, словно в спортзале, сменил левостороннюю стойку на правостороннюю. Его движения были изящны, как танец. Даже Юрик отметил это. Собственно, он был единственным зрителем и одновременно участником действа. В пещеру воевался ветер, развивая волосы. Горзовой фронт надвинулся на горную гряду. Стало так темно, словно наступил вечер. Где-то наверху прогремел гром. Полые внутренности скалистого кряжа ответили ему глухим, напоминающим рык гулом. В воздухе запахло озоном и дождем, который грозил обернуться тропическим ливнем. Затем полыхнуло совсем неподалеку, видимо, молния поразила скалу наверху. Планшетов качнулся вперед, первым начав сокращать дистанцию. Он упредил каратиста на долю секунды. Тот как раз перенес весь вес на левую ногу, вероятно, чтобы встретить Юрика правой. Они столкнулись корпусами. Планшетов поднул каратиста головой, вложив в удар всю ярость, которую только сумел пробудить в нем противник. Луб врезался в переносицу каратиста. Тот замотал головой точно бык, которого заели слепни. Тут же Планшетов толкнул каратиста в грудь. Тот машинально подался вперед. Это было как раз то, о чем Юрин и не смел мечтать. Планшетов ухватил врага за грудки и повалился навсничь, выставив перед собой ногу. Сообразив, что его ожидает, каратист попытался вырваться, но было поздно. Тем более, что и Харлампиев, создавая самбо, перенимал на востоке самое лучшее. Планшетов оторвал противника от пола и играючи перебросил через себя. Оглашая ущелье душераздирающим воплем, каратист полетел в пропасть, туда, где его поджидало обезображенное тело мотыля. Там ему и место, удовлетворенно подумал и Юрик. Он остался лежать в изнеможении, судорожно, со всхлипами хватая воздух. О том, какие эмоции вызовут тела мотыля и безымянного каратиста у своих товарищей, которые наверняка ошивались внизу, он вообще не думал. Не до того было. И Юрик лежал и радовался тому, что остался жив, в отличие от незадачливых противников.